Глава 67. Переговорщик восьмидесятого уровня. Тигран думал всю ночь, думал весь день. Судил да рядил, как же с Аней помириться. А потом вдруг дошло. Пока он тут думал великие думы, Лейла могла опять решить, что папа исчез. Ведь могла. Еще как. Тигран набрал разных фруктов, какие только увидел в супермаркете, вооружился новой куклой и порулил по известному адресу. припарковался у дома, собрался заявиться без приглашения, а потом вспомнил, как Аня отрывала от него Лейлу еще совсем недавно. Вдруг жене не понравится, если он припрется вот так, без предупреждения и разрешения. Достал телефон, набрал номер Ани. «Привет. Я хотел спросить, можно навестить сегодня Лейлу?» «Ты хочешь навестить дочку?» — Пухнула Аня. «Конечно, можно. Она будет счастлива». «Только о тебе и говорит. Только мы еще в садике, у меня рабочий день до семи. Приходи после, ладно?» «Обязательно!» — важно заявил он и положил трубку. Кто бы сомневался, что Аня помчится на свою работу? И что в этом садике медом намазано, что ли? Триста раз предложил алименты, да кто бы взял? Тигран глянул на часы полседьмого. Ждать-то недолго. Оставил подарки в машине, Пешком пошел встречать семью. Занял вжидательную позицию у садика, потом подумал, Лэй или куклу, а они что, фрукты? Но он же не какой-то там студент. Быстро побежал в ларек за цветами, благо приметил один неподалеку. Уже через пятнадцать минут вернулся на выжидательный пост с двумя букетами. Красные розы побольше, красные розы поменьше, как раз для двух любимых принцесс. Чигран с удовольствием заметил радость в глазах Ани и Лейлы, когда те вышли со двора и увидели его. Сразу подошли, согрели улыбками. «Это мне?» — улыбнулась Аня и взяла букет, даже не стала отказываться, чего Чигран поначалу опасался. «Спасибо, папочка!» — тут же заявила Лейла, принимая свои розы. Чигран наклонился к маленькой ей газе, поцеловал в раскрасневшуюся щеку, прижал к груди. И так приятно ему стало, так хорошо от этого простого объятия, что хоть песни пой. Прямо посреди улицы и запел бы, да побоялся, что вызовут скорую. «Девочки, может быть, я приглашу вас на ужин в ресторан?» — предложил он от всей души. «Ой, не надо!» — хихикнула Аня. «Мне на куртку стошнило новенького мальчика, так что лучше домой. Я застирала в туалете, вроде не видно, но мне не слишком комфортно». И Тиграну тут же поплохело. Как-то уже успел настроиться на вечер общения, и тут такой облом. «Домой так домой», — грустно кивнул он. Но не успел расстроиться, как Аня предложила. «А пойдем к нам? У нас, конечно, не ресторан, но я приготовил очень даже вкусное рагу. Салатик быстренько сделаю. Есть еще замороженные котлеты. Только хлеба купить. Ты голодный?» Тигран аж чуть язык не проглотил в предвкушении. За этот месяц вопрос про питание у него вообще встал на последнее место, потому что было не до еды. Он изрядно похудел и очень соскучился по Аниной стрепне. Ведь ничего вкуснее в мире нет, чем еда, приготовленная любимой женщиной. И как он мог когда-то выкинуть ее плов? Помутнение рассудка не иначе. «Я бы поел котлет», — честно признался он. «Пойдемте скорее». Все вместе зашли в супермаркет за хлебом, а вышли с полными пакетами вкусностей, которые Тигран купил для семьи. К его великому удовольствию приятеля Ани дома не оказалось, и он смог весь вечер побыть с женой и дочкой. О большем он и не мечтал. Болтали о пустяках, серьезных тем не касались. Не то чтобы не хотелось, но Тигран опасался разрушить то хрупкое перемирие, на которое еще недавно и надеяться-то боялся. когда котлеты, салат и даже рагу были съедены, Аня вдруг всполошилась. «Ой, ты извинишь меня на секундочку? Посидишь с Лейлой, я поставлю урок на запись, а то они не высылают потом». И унеслась в спальню. Тигран посмотрел ей вслед, почесал затылок. «Какой такой урок? Какие такие записи?» Как только Аня снова показалась на кухне, спросил, «Ты где-то учишься?» «Ага», — гордо ответила она, — Я занимаюсь на курсах СММ-таргетинга». «Чего?» — не понял Тигран. С термином «таргет» он был незнаком и имел очень смутное представление о том, что такое загадочный СММ. И Аня начала с энтузиазмом объяснять. Рассказала про преподавателей, семинары по интернету, тестовые занятия, общий чат для обучающихся, перспективы и прочее. Тигран понял не все, потому что его профессиональная деятельность была крайне далека от рекламы в интернете. Но это не помешало ему искренне насладиться рассказом жены. Никогда не видел Аню такой вдохновленной, заинтересованной в занятии, не связанном с домом или ребенком. Сразу залибовался ее хорошенькой мордашкой, когда она разъясняла ему детали. А с предпринимательской жилкой ни за что бы не подумал. И не глупа, это видно. Впрочем, он всегда знал, что она умная девочка. Просто никогда не смотрел на нее с этой стороны. В общем, вечер прошел на ура. Возникла только одна проблема. Чересчур быстро закончился. «Мне пора купать Лейлу и укладывать ее спать», — Аня выразительно посмотрел на часы, когда стрелка переместилась на девять. Тигран поднялся. поблагодарил жену за угощение и гостеприимство, собрался уже было идти, а потом все же сел обратно за стол, заговорил вкратчивым голосом. «Ань, мы вчера поговорили на повышенных тонах, но я долго думал над твоими словами. Ты права, что не захотела возвращаться ко мне сейчас. Мне не нужно, чтобы ты мирилась со мной из чувства благодарности. Давай и встречаться. Без интима, ничего такого». Просто заново друг к другу присмотримся, и ты решишь, хочешь ли ты ко мне вернуться. Как тебе идея?» Жена смотрела на него таким удивленным взглядом, что Тигран даже поначалу подумал, не расслышала его спонтанную речь. Сомневался, сможет ли сформулировать слова еще раз так же внятно и красиво. Однако Аня вдруг улыбнулась ему и ответила, «Я согласна с тобой встречаться».